Глава 6. Осознание смерти. Мои воспоминания. Эпиграфы. Когда жизнь подходит к концу, ты словно завершаешь круг и все ближе подвигаешься к началу. Так высшее милосердие сглаживает и облегчает для нас конец нашего земного пути. Все чаще встают теперь передо мной воспоминания. которые, казалось, давным-давно были погребены. Чарльз Диккенс «Мы должны без устали исследовать мир, а в конце всех наших поисков мы придем к тому, с чего начали, и словно увидим это впервые». Томас Эллиот Ницше однажды заметил, что если вы хотите понять творчество философа, нужно обратиться к его биографии. тоже относятся к психотерапевтам. Общеизвестно, что в большинстве случаев, будь то квантовая физика, экономика, психология или социология, наблюдатель оказывает влияние на то, что наблюдает. Я уже поделился своими наблюдениями над пациентами, а теперь самое время изменить направление и рассказать, что думаю о смерти лично я, как я пришел к этим мыслям и какое влияние они оказали на мою жизнь.